Глава 19. Перед игрой. «Живо мутант?» Без удивления переспрашивает София. «Ну-ну, конечно». «Хотя почему бы и нет?» «Хаос мы не чувствуем, фракталы тоже». «Не чувствуем же Еремей». Разговор происходит в звукоизолированном кабинете под особняком Бессоновых. Напротив княгини устроились слепой кот, Лиза, а также княгиня Аяна и Кали. «Верно, София!» Слепой ветеран качает головой. «И называйте меня, пожалуйста, позывным. Моя личность — государственная тайна. Врагов еще полно в живых». «Почему раньше не сказал моему мужу о врагах?» С интересом спрашивает пепельноволосая княгиня. «Он бы быстро покрошил их в порошок, и ты бы не прятался по углам». Те враги давно в доме престарелых в нарды играют. Вдруг смеется Аяна, прикрыв прекрасные, чуть раскосые глаза. Разведчики Британии, старой при закалки. Еще до меня кот с ними сражался. В отличие от нашего ветерана, его вражины не такие живчики. Подозреваю, что кот просто пожалел старичков. Вот как? Удивляется София. Ей-то подобные дилеммы не знакомы. Врагов она ликвидирует без промедления. Неважно, носят ли они подгузники из-за старости. Разве что только из-за молодости. Княгине еще не приходилось иметь во врагах младенцев. А Яна уверенно кивает. Так, все так. Она точно в курсе. Шикарная японка, бывший непосредственный командир кота. Самурайка бросила военную службу ради князя Перуна и будущей семьи. Кстати, Аяна не единственная. Еще две княгини Бессонова являлись бывшими спецназовками, не считая Софии, которая помогала царской охранке в допросах. «У них маразм и склероз уже», — оправдывается кот. «А еще правнуки, правнучки. Жалко, ведь сам такой же прадед, только что лучше сохранился. Да и давно воевали. У нас сейчас в Британии мир». «А вообще, кому я про мир рассказываю? Это же ваш муж с их королевой сынка заделал». После этих слов София тяжко вздыхает. «Заделали они как раз Ричарда, с которым проблем выше крыши Спасской башни». «Вот и не трогаю старых. А секретность имени — чистая предосторожность. Не хотелось бы подвергать семью риску. У моей старушки сердце слабое, нельзя ей стресса. «Понятно». Останавливает София разошедшегося кота. «Так что с Беркутовым? Кот, дочка». «Астральное тело!» — пожимает плечами кот. Оно бешено разрастается, и его ореол накрывает все вокруг. «Избежать без шансов даже я не смог перенаправить вектора ореола». «Не смог?» — опешила Аяна. «Слепой кот живым живо-мутант чудовищной мощи. Он управляет векторами всего на свете». Физических тел, излучений, энергий и импульсов. Одной силой мысли ветеран способен перекрыть поток кислорода в легкие человека. Одним касанием руки заставить сердце остановиться. Кот молча кивает. «Ммм... Астральное тело это...» – спрашивает София. «Душа человека, мама». Первая отвечает Лиза. «Или воля». «А его ореол?» Наступает тишина. Лиза и кот переглядываются. Это выглядит странно, учитывая, что ветеран слепой. Мама... сложно объяснить. Задумывается княжна. Ореол — это ярчайшие магнетические качества души. Более повседневный термин — харизма. Либо еще обаяние. То есть это свойство, которым мы восхищаемся в человеке и часто хотим обладать сами. Подождите-ка. Это что получается, Лизонька? Берет слово Кали. Беркутов? «Всего лишь мальчишка с бешеной харизмой?» «Твой этот Матронов на максималках?» «Кто такой Матронов?» – заинтересовывается Аяна. Рок-н-ролльщик, которым Лиза увлекается, усмехается Кали, как всегда ожидая от княжны возмущенных возражений и стыдливой краски на лице. Но Лиза никак не реагирует, также сидит с стройной березкой. Не розовеет личика, как обычно, на бледных нордических щечках не пятнышко. «Больше нет». Спокойно отвечает за дочь София. «Вчера Матронова переплюнули. У нашей Лизы новое музыкальное увлечение. Мама. А вот теперь проняло». «Кто же?» – любопытствует Кали. Испуганный взгляд Лизы будет в Софии материнские инстинкты, и она решает пожалеть кровиночку. Потом посплетничаем девочке. «Кот, Лиза, ответьте на вопрос Кали. Уникальная способность Беркутова заключается только в его харизме». Вот он, понимает Лиза, шанс спасти Сеню, то есть Арсения Всеволодовича. Кот уже открывает рот, и княжна спешит ответить вперед ветерана. Не только, вставляет Лиза. Способность Арсения заключается в идеально структурированном астральном теле, то есть душе. А душа, в свою очередь, благотворно влияет на тело, в том числе на мозг. Поэтому он быстрее остальных учится и усваивает информацию, а также способен ее применять. Вот почему Арсений владеет боевыми искусствами на мастерском уровне. То есть парень обычный вундеркинд? Без интереса уточняет Кали. Странный живомутант, слабенький какой-то. Лиза уже ликует в душе, ведь если слабак, значит бесполезен, как вдруг София говорит. Кот согласен? Не совсем, задумчиво роняет ветеран. Элиза виднее, конечно, я -то слепой, только Виктора улавливаю. Но судя по величине ореола, астральное тело у Беркутова не просто лучше структурировано. Оно колоссальное. Во всяком случае, в разы больше, чем у других. Лиза, коротко окликает мать. Это так? Сердце Лизы камнем бахается в пятки. Это верно. Прямо врать родным она не может. Единственное, не раскрывать истинную величину астрального тела Арсения. Насколько он колоссален. Стальная воля, значит. Сама делает вывод София и неожиданно предлагает. Может, сделаем его демоником? Это можно, кивает слепой кот. С таким потенциалом гения он разовьет любой фрактал чуть ли не до уровня генерала. А может и не чуть ли, а точнехоньков в генералы выстрелят. Если будет, как Перун, ковать свои собственные фракталы. Дайте только времени побольше. Ну и по поклыкасти для экстремального развития в бою. «Забросим мальчика на стажировку в Нижние Миры?» – размышляет Кали. «Вряд ли ему захочется. Там далеко не курорт». «Там ад», – замечает нерадостно Аяна. «В аду детям делать нечего». «Уж София найдет способы, чтобы ему захотелось», – понимает Лиза. Княжна решительно говорит. «Нельзя». Все оборачиваются на нее, и Лиза продолжает ровным тоном. «Арсений – живомутант. мутант». А значит, фракталы демоника пагубно скажутся на его живо феномене. Живо не уживается с фракталами, колодцы моментально разрушаются. Либо демоник, либо живоюзер. Вместе никак. Поэтому есть вероятность, что сильное астральное тело Арсения ослабнет после того, как он станет демоником. Это будет очень печально, поджимает губа София. Значит, фракталы отменяются. Пока что. Или же. Ладно, чего гадать, еще подумаем. Заодно поизучаю, каким артефактом была Пика Сириуса. И могла ли она создать столь интересный феномен? Все свободны? Лизочка, задержись на минуточку, пожалуйста. Вскоре мать и дочь остаются вдвоем. Внешне похожие, как красотки-сестры. Внутри же полные противоположности. «Скажи мне одно, дочка», — коротко спрашивает София. «Давно ты Беркутово безотчество называешь?» Просто Арсением. Ой-ой, попало. Раннее утро, восход едва-едва начался. Дома Астерия скрывается в бильярдной. Никто из домашних не любит гонять шары, разве что папа очень редко, да и его нет нынче. Поэтому здесь самое уединенное место, не считая личной комнаты. Но там свои легко отыщут. Здесь же тишина. Усевшись в мягком кресле, напротив усланных зеленым сукном столов, Атаман Витязей включает на плазме на стене вчерашнюю трансляцию концерта. Она не знает, что хочет увидеть. Зачем ей сестра на пару с Беркутовым в ложе? Зачем хотела увязаться за ними? Эта же стыдоба была полная. Чертовщина в голове какая-то. С самого начала записи «Красные брови княжны» взметаются вверх. «Он еще и играет на скрипке? Долбаный рок-песни!» кричит она безмолвным столам. «Да что это за человек, вашу м... медь?» «И человек ли вообще?» Со злостью Астерия слушает любимую песню Лизы. «Белая палатка» или «Как там ее?» За три минуты звучания музыка пробивает даже помешанную на спорте княжну. Крокодил прав. «Точно голубки им? Да чтоб тебя, Беркутов, гончей загрызли!» Двери в зал распахиваются, высовывается синяя шевелюра. «Только его не хватало, Блиндер». «Астра, вот я тебя и нашел», — заходит Ричард. «Я слышал, что сегодня, уже через несколько часов, игра простолюдинов Беркутова и кого-то еще. Это правда, что ты выделишь двоих штурмовиков против Арсения?» «Да, выделю. Профессионалов», — напирает на слово Арсения, со вздохом выключив ящик. «Можешь даже не мечтать». «Но... но почему?» — вскидывается заморский принц. «За две недели я выучил правила, сносно бегаю, а разнести кого бы то ни было для меня расплюнуть. Твои демоники и то мне уступают в силе». «Ты коса смерти, Рич», — фыркает Астерия. «Мне не нужно, чтобы ты выпустил когти и грохнул Арсения или ту барышню, из-за которой у вас возникла ссора. Потом от Софии же мне так влетит, что костей не соберу. Фу, нафиг. Лиги это тоже касается. Учись самоконтролю, Рич». «А то так и не выйдешь на поле». «Но слушайся своего атамана!» Выпускает она Яку. Синеволосый принц отшатывается и хлопает глазами. Переборщила малек. Ну и нечего было доставать. Сам дурак не понимает, какую опасность представляет. «И кого тогда выпустишь на поле?» Оклемавшись, угрюмо спрашивает Ричард. «Медузу и Борю». Астерия решает не скрывать. Все равно уже ничего не изменить. «Медузу?» Удивляется Ричард. «Штурмовиком? Она же авангарник! Силище, цистерна, а скорость никакая!» Астерия усмехается. «Просто переломать соперников много скорости и не нужно». Дружеский матч пройдет на поле грома просвещения. У нас все готово. Газон пострижен, разметка обновлена. Постарались, оказывается, люди замка. Все работы выполнили к рассвету. Мной был сделан заказ у частной службы эксплуатации на 6 утра. Пришлось отменить заявку. Я уточнил, кто нам так подсобил. Как ни странно, клуб Грона Красного Замка. Есть же польза и от Астерии. Хотя не стоит ее козни этого. Сами бы управились. Я чуть подзадерживаюсь. Не на игру, конечно. Матч в 11, но Ватага должна собраться в 10, чтобы успеть переодеться, да и просто для запаса времени. Еще в коридоре клуба улавливаю возмущенные крики. «Непорядок!» «Иду на шум!» «Опа!» Доносится оры из женской раздевалки. Врываться туда как-то уж слишком. Не поймут, закидают полотенцами, обзовут извращенцем. А Олеся еще и попозирует перед дверью, демонстрируя всю красивую себя. Хотя в последнем нет совсем ничего плохого. В общем, прислушиваюсь, но на расстоянии, не прилипая к двери, чтобы кто, шедший мимо, не обвинил в предосудительном. «Дарико, выйдем!» Низкий густой баритон. И, конечно, им могут обладать только молодые мужчины. Только услышав, хватаюсь за ручку двери. Уже можно, даже нужно. К моим соратникам влез какой-то бескультурный скот. Прибить гада мало. Переступив порог раздевалки, оглядываюсь. Девушки, к счастью, все одеты. «Сеня!» Радостно пищит Олеся и сразу же угрюмится. «Вот, вторгся некий господин». «Ты слишком скупая, на эпитеты лезь», — рычит Истома, уперев руку в бедро. Наколка двойки колеблется вместе со щекой. «Огненный, можешь идти переодеваться, я сама его оприходую». «Ну, конечно, никуда не иду». Вторгшимся оказался рослый парень с жестким ястребиным лицом, горбатым носом и блестящими глазами. Судя по гордой осанке и надменностью в каждом движении, дворянин. Он не обращает никакого внимания на девушек, словно они были пылью под ногами, а не первосортными красавицами. Смотрит он только на грузинку. «Мне повторить, Дарика? лениво спрашивает паршивец. Барышня дрожит, будто перед ней свалился с неба гигант зеленомордый. «Так, выручай своего бойца, Фолгор». Подступаю к парню и кладу руку ему на плечо. «Хм, уже в доспехе». Тоже надеваю. Теперь мое сжатие заставляет наглеца поморщиться и обратить внимание, что в помещении есть кто-то еще. «Как ты смеешь!» — рычит он, скидывая мою руку и разворачиваясь. «Он смеет!» — скидывается Кира. «Врежем, Усеня! Охренел совсем уж, простите!» Может и стоит. Но все же неплохо сначала прояснить ситуацию. «Вы нарушаете все рамки приличия, сударь!» Если у вас нет достойной причины, то и на дуэль сейчас нарветесь. «С тобой, что ли?» Презрительно кривятся губы мудака, по-другому не скажешь. «Дуэли не будет. Мне плевать, что я нарушаю. Я пришел за своим!» Косой взгляд в сторону Дарика. «Пошли поговорим!» «Хорошо, Амиран». «Да она вся трясется. Сейчас я ее пущу». Слава местному сварогу такого же мнения и о Олесе с Истомой. Девушки одновременно обнимают грузинку за плечи и не пускают. «Деточка, никуда ты с этим не пойдешь», — Грозно говорит из Тома. «Поняла?» Слова брюнетки выбешивают Эмирана. «Какое у вас есть право мешать встрече сестры и брата?» — гремит он. Дарика, я специально выделил время посмотреть на твою первую игру в старшей школе». «А ты так ценишь старания брата! После всего, что моя семья сделала для тебя...» «Рискуешь, деточка, сильно рискуешь! Аг!» Моя плюха не расшибает ему мордас в кровь, в доспехе же, но заставляет заткнуться. Дернувшись головой, кавказица ошалело смотрит на меня. Черные глаза приобрели кроваво-красный оттенок. «Ты!» «Пошел вон», коротко говорю. «Иначе вынесу вперед ногами». Я не знаю, на что способен этот гад. Может, он кмет. Тогда драка в раздевалке обернется погромом. Девочкам еще переодеваться. Лучше бы его просто выпроводить, а разобраться позже. Амиран распрямляет плечи, руки к лицу не вскидывает, бойцовскую стойку не принимает, а глаза горят бешенством. Точно кмет. Сейчас вмажет техникой. Как хреново-то. И что делать? Бить наперед? Ну, придется. Повезет с одного удара вырублен. А может, броском в окно выкинуть? О, точно! Минимальный ущерб для помещения. Анриран, пожалуйста, пищит Дарика. Я не стою того, чтобы ты напрягался. Кавказец секунду подумав, расслабляется. Правда, не стоишь. Разворачивается и уходит отродье балатопса. Ничего, я себе пометку сделал, на карандаш поставил. Доберусь и до твоего воспитания, скот. А Дарика, соскользнувшую из объятий девушек вниз на скамейку, продолжает трясти. Барышня в настоящем ужасе. Рано мне уходить. «Да, Арика, девочка!» Истома наклоняется и гладит грузинку по шелковистой косе. «Он ушел, все позади!» Амиран будет смотреть, как я играю. Обняв себя за плечи, грузинка дрожит. «Он сказал! Он специально пришел, чтобы напугать! Чтобы я не смогла победить!» Девушки, Олеся, Кира и Истома Симона, растерянно смотрят на меня. Ждут помощи от главного мотиватора и психотерапевта. «Плевать! Уверенно произношу!» Дарика, слышишь? Плевать на Амирана. Ему здесь нечего ловить, мы уже доходчиво объяснили. А если он спустится на поле к тебе, мы, все мы, разобьем ему череп, да, девушки?» «Естественно!» — кивает из Тома. «Сломаем Горбаносова. «Верно!» — поддерживают Олеся с Симоной, ну и Кира кивает. Присаживаясь на корточке напротив Беридзе, заглядываю в ее карие глаза. Осторожно сжимаю руку. Давай, штурмовик, соберись. Насыщаю голос энергичными обертонами. Мир огромен, не зацикливайся на мудаках. Если эта мразь полезет к тебе, мы раздавим его, как таракана. Я раздавлю его лично. Только играй, штурмовик. Еще раз повторяю. Плевать на Амирана, плевать на его угрозы. Даже плевать на его огромный нос. Она тихонько улыбается, пальчики больше не дрожат. Ты готова сражаться, штурмовик? Готово. Решительно сжимает она мою руку, бросая взгляд за спину. «А вы готовы, змейки?» «Готовы!» Звонкие голоса сливаются в единый мощный крик. Сверху на наши скрещенные пальцы падает ручка Олеся. Затем и остальные барышни подтягиваются. Я оказываюсь в цветнике, мягкий бюст Симоны тычется мне в лицо, безумно горячее бедро Киры прижимается к моему плечу. Ни та, ни другая не отодвигаются, будто так и надо. Приятно, весело, потрясающе. Но сейчас надо вылезать и также мотивировать парней. А лучше собрать всех вместе и еще рассказать громкое напутствие.